Двадцать пять лет войны и вооруженного мира научили капитана видеть изнанку вещей. Но этот живший впроголодь фламандец наслаждался играми, смехом, галантными процессиями благородных дам Сиены, которые шествовали по площади, одетые нимфами и амазонками в доспехах из розового атласа. Эти ленты, разноцветные флаги, юбки — соблазнительно задиравшиеся на ветру и исчезающие за поворотом темной улочки, похожей на траншею, ободряли солдат и, правда, в меньшей мере состоятельных граждан, которые растерялись, видя, что коммерция хереет, а продукты дорожают. Кардинал Феррары превозносил до небес сеньору Фаусту, хотя на холодном ветру ее пышные открытые плечи, окрывались гусиной кожей, а господин де Терн присудил приз сеньорите Фортингвери, которая с высоты крепостного вала любезно выставляла на обозрение врагу свои стройные, как у Дианы, ноги. андрей Максимилиан отдавал предпочтение белокурым косам сеньора Пикколомини, гордой красавице, которая непринужденно вкушала радости вдовства, Он воспылал к этой богине изнурительной страстью зрелого мужчины. В минуты хвостовства и душевных излияний воин не отказывал себе в удовольствии на глазах упомянутых выше господ принимать скромно торжествующий вид счастливого любовника. Эти неловкие потуги никто не принимал всерьез, но приятели делали вид, будто верит чтобы в тот день, когда им самим придет в голову, похвастать мнимыми победами, их выслушали столь же снисходительно. Анри Максимилиан никогда не отличался красотой, а теперь к тому же был и не молод. Солнце и ветер придали его кожей каленый оттенок сиенского кирпича. Немея от любви у ног своей дамы, он иногда думал, что все эти маневры С одной стороны, воздыхание, с другой кокетство, так же глупы, как маневры стоящих друг против друга армий. Ибо правду говоря, он предпочел бы увидеть свою красавицу ногой в объятиях Адониса, а самому искать у тех у какой-нибудь служаночки, чем навязать этому прекрасному телу тягостное бремя своих собственных телес. Но ночью, когда он лежал под своим жиденьким одеялом, ему вспоминалось вдруг неуловимое движение ее руки с длинными, унизанными перстнями пальцами, или особое, свойственное одной его богине манера поправлять волосы, и он зажигал свечу и терзаемой ревностью писал замысловатые стихи. Однажды, когда кладовые сиены оказались еще более пустыми, чем обыкновенно, хотя думалось дальше уже некуда, он осмелился преподнести своей белокурой нимфе несколько кусочков окорока, раздобытых не самым честным путем. Молодая вдова возлежала на кушетке, укрывшись от холода стеганым одеялом и рассеянно поигрывая золотой кисточкой подушки — Веки ее затрепетали. Она села на постели и быстро, почти украдкой, наклонившись к дарителю, поцеловала ему руку. Его охватило такое восторженное счастье, какого он не испытал бы, осыпь его эта красавица своими самыми щедрыми милостями. Анри Максимилиан тихонько вышел, чтобы не мешать ей поесть. Он часто спрашивал себя, как и при каких обстоятельствах его настигнет смерть. Быть может, его сразит выстрел из аркибузы, и его залитого кровью с почетом понесут на обломках горделивых испанских пик, и венценосцы будут о нем скорбеть, и собрать и по оружию оплакивать его, и, наконец, придадут земле у церковной стены под красноречивой латинской эпитафией. А может быть, он падет от удара шпаги, на дуэли в честь какой-нибудь дамы погибнет на темной улочке от ножа или от возврата давней французской болезни. Или же, наконец, дожив до шестидесяти слишком, умрет от апоплексического удара в каком-нибудь замке, где под старость пристроится конюшен. Когда-то, дрожа в приступе малярии на убогом ложе римской гостиницы по соседству с пантеоном, и чувствуя, что может подохнуть в этой стране лихоманок, он утешал себя мыслью, что, в конце концов, мертвецы здесь оказываются в лучшей компании, нежели в другом месте, своды, которые виднелись ему из чердачного окошка, воображение его населяло орлами, опущенными вниз фасциями плачущими ветеранами и факелами, освещающими погребение императора. Это был не он сам, но некий вечный герой, в котором была и его частица. Сквозь гул колоколов, перемежающиеся лихорадки, ему слышались пронзительные звуки флейт и звонкие трубы, возвещающие миру смерть венсоносца. Собственным телом он ощущал жар пламени, испепеляющего великого человека и возносящего его на небеса. Все эти воображаемые смерти и похороны и были его истинной смертью, его настоящими похоронами. Погиб он во время вылазки за фуражом, когда его солдаты пытались захватить оставшиеся без присмотра гумно в двух шагах от крепостного вала. Лошадь Анрима Ксимильяна радостно фыркала, ступая по земле, покрытой сухой травой. После темных, продуваемых ветром улочек Сиены, хорошо было дышать свежим февральским воздухом на залитых солнцем склонах холма. Неожиданная атака императорских наемников — Обратила в бегство отряд, который повернул к стенам города. Анри Максмельян кинулся вслед за своими людьми. Броня, на чем свет стоит. Пуля попала ему в плечо. Он грохнулся головой о камень. Он успел почувствовать удар, но не смерть. Лошадь без седока некоторое время скакала по полям. Потом ее поймал какой-то испанец, И не спеша повел в императорский лагерь. Несколько наемников поделили между собой оружие и одежду убитого. В кармане его плаща лежала рукопись «Геральдики женского тела». Сборник коротких стихотворений, игривых и нежных, С выходом которого анри Аксмельян надеялся стяжать некоторую известность Или хотя бы успеху красавиц, окончил Своё существование во рву, засыпанный вместе с автором несколькими лопатами земли.